Мы сидели друг против друга, ели лаваш с сыром и хохотали, вспоминая школьные шалости и глупости. «А помнишь, Шадрина, в твое дежурство Вовка Марков перед немецким доску мылом намазал? Мы думали, на ней нельзя будет писать. Еще бы не помнить. Писать-то наш немец все написал, а стереть фигушки». И в отместку заставил меня стирать. Я чуть не плакала. Ты вообще плакса была жуткая. Не ври, Иванишин. Когда дрова прогорели, Костя закопал ящик с картошкой в золу. И что теперь? Минут через сорок будет потрясающая картошка. А сейчас соображу что-нибудь к ней. Он опять ушел. Было еще совсем светло, но по-вечернему свежо. Я укрылась пледом и не заметила, как уснула. Проснулась от взгляда. Передо мной на корточках сидел Костя и смотрел. В его светло-зеленых глазах мне почудились какие-то бездны. Как ни пошло это звучит, в них можно было утонуть. Казалось, этот взгляд проникает до самой печенки. — Костя, перестань так на меня смотреть! Он не пошевелился, не моргнул глазом. — Костя, ты что? — Шадрина, я в тебя влюбился. — Вот новости! — попыталась улыбнуться я, а у самой в горле пересохло. Я в тебя сейчас, когда ты тут так беззастенчиво дрыхла, влюбился заново. Не в ту воображалу, а в эту женщину с прошлым. — У тебя большое прошлое, Шадрина? — он говорил почти шепотом, и голос звучал ужасающе сексуально. — Да, перед таким ни одна баба не устоит. — Еще какое? Чего там только не было. «Даже тюрьма!» «Тюрьма?» — вскинулся он. «За что?» «Да одного араба Кока-Колой по башке шарахнула». «Что значит Кока-Колой?» «Литровой бутылкой этой отравы». «За что?» — он улыбался. «Мне все-таки удалось свести разговор к шутке». Он долго хохотал, узнав о сроке моего заключения. «А что еще криминального было в твоей жизни?» Подвоха в этом вопросе я не услышала. Видимо, слухи о знаменитой отравительнице не достигли его ушей, но теперь могут достигнуть в любой момент. И я все ему рассказала. «Вот скоты! Что зависть с людьми делает?» Мне тоже приходилось с этим сталкиваться, и не раз. Противно до ужаса. Ты правда ничего не знал? Да если б я знал, я бы тут же кинулся тебя искать, предложил бы помощь, а если надо, набил бы кому-нибудь морду. Он сказал это так просто, что я не справилась с собой и разревелась. Почему такая простая мысль не пришла в голову моему отцу, бабке, когда до них дошли слухи? Эта мысль уже мелькала у меня сегодня. Костя, по сути, совсем чужой человек. Я бы кинулся на помощь, если бы только знал. А они знали и не кинулись. Это еще что такое... Ты чего тут сырость разводишь, Шадрина? Извини, это так ерунда. Между прочим, картошка готова. Мы ели картошку с маслом, солью и маринованными помидорами. Пили водку. И вдруг, когда почти стемнело, запели соловьи. Как давно, как страшно давно я не слышала соловьев. А Костя тем временем рассказывал о себе. «Я не собирался быть актером».